Тогда же и там же. Танкист, старший лейтенант Советской Армии Василий Соколов. Все произошло почти как в анекдоте. Сокол ты, Орлов! Да нет, товарищ полковник, я не Орлов, я Соколов. Тогда ты, Орел Соколов. Влип я, как кур вощип. Ну, давайте расскажу по порядку. Утро 8 ноября 1989 года запомнится мне на всю жизнь. Рано утром наш гвардейский танковый полк подняли по тревоге и огласили приказ – срочный вывод с Союз. Вроде наш Горбачев договорился с их бушем, и началась всяческая разрядка, мир, дружба, жвачка. Ох, и материли мы командование и самого Михаила Сергеевича. Ведь нельзя же так внезапно, ни с того, ни с сего. Я, например, как недавно произведенный командир танкового взвода, и не заработал, считай, еще ничего в этой Германии. Те, что служили тут подольше, отправляли в Союз контейнеры с мебелями да хрусталями, а у меня, холостого да бездетного, за полгода до того переведенного из Союза, почитай, что ничего пока не было. Так, магнитофончик Акайк. мечтах басноваго детства. Особо злились семейные офицеры и прапора, которым предстояло бросить родных и близких, а также всё, что нажито непосильным трудом, и убивать в полком неизвестно куда и неизвестно зачем. Тем более, что настроения у немцев за забором счастья становились всё более возбуждёнными. Им хотелось свободы, демократии, капитализма и счастья в единой Германии. Нападения на часовых ещё не случалось. А вот пикеты с плакатами типа "Русский, убирайтесь вон" перед воротами части уже стояли. Как сказал нам замполит полка майор Бобриков, капитализм они на свою голову получат, а вот всё остальное фиг. Но приказ есть приказ. Да и времени на сборы было доново очень мало, всего-то от подъёма до 8:00 вечера. и вообще происходящее своим бардаком и идиотизмом больше напоминало паническое бегство, чем вывод войск. Неизвестен был даже конечный пункт назначения, куда выводится наша дивизия, а не то, что там есть ли там казарменный фонд и вообще снабжение. Спасибо нашему зампотылу и подчиненному моему начпроду за то, что за эти 14 часов Они выгребли и распихали свободные уголки на машинах все подотчетное им вещевое имущество. Мордатые, как кабаны, воины с просклада, возможно, впервые в жизни в поте лица таскали и грузили в машины мешки с крупами, коробки с макаронами и немецким эрзац-маслом, ящики с рыбными консервами. Говорят, что такую команду дал наш комполка, подполковник Седов. Заслуженный офицер, которому до пенсии оставался год с хвостиком. Чует моё сердце, сказал он, в чистое поле едем. А ведь помимо машин для перевозки имущества полка, которые обычно применялись при выезде на учения, использовались и хозяйки со второго, и приписанные к батальонам Уралы со вторым боекомплектом. Всё же мы там в Германии войну ждали в любой момент. И поэтому первый боекомпред хранился прямо в технике, второй в этих самых приданных батальонам-грузовиках, а третий-четвертый в машинах дивизионного автобата, превращенного в специальный мобильный склад боеприпасов. Но в случае войны они нам могли не понадобиться, потому что танк в бою рассчитан только на 15 минут, а потом ну все, крышка. Сборы были, как на войну, такие же суетливые и бестолковые, разве что не под бомбами. Да и направлялись мы в обратную сторону. Но худо ли, бедно ли, к восьми часам парки полка уже созрогались от рева и свиста, прогреваемых двигателей, и угарный чад смешивался с холодным мелким моросящим дождем. И вот семейные попрощались со своими, Ворота части распахнулись, и танк командира полка, рассекая мрак в пары и свистя турбиной, первым прыгнул в мокрую моросящую ночь. А за ним уже пошли остальные машины. Сперва три танковых батальона с приданными машинами, потом пехотный батальон, арт-дивизион, зенитный дивизион, авторота и прочие службы, включая клуб и полковой оркестр. Если верить прикидкам на пальцах, то с учетом разрывов между батальонами и колоннами, полк растянулся не меньше, чем на 17,5 километров. Дорога к станции погрузки пролегала через довольно протяженный лесной массив и была прекрасно знакома нашим механикам-водителям, ибо из года в год, вот уже 44 года, полк выезжал этим путем на учение. Но теперь ему не суждено было вернуться в родные казармы, в которых уже гулял ветер и стоял запах разрухи. Той самой, который не в сортирах, а в головах. И вот представьте себе: темнота, ветер, моросящий дождь, который стоило нам выйти из части, перешёл в проливной ливень до да такой, что свет танковой фары вяз в его косых струях. не пробиваясь и на 30 м. И механику водителю из всех деталей пейзажа была видна только корма преследующего танка, больше ничего. И тут к тому же начал греметь гром и сверкать молнии, что для ноября было совсем уже чем-то невероятным. Как только началась гроза, связь между машинами совсем пропала, в наушниках стоял сплошной писк и треск. Если бы не корма переднего танка, вымываемый струями дождя оптики перископа, то можно было подумать, что это мы плывём в воздухе между чёрным промокшим небом и такой же землёй. Кончилось всё в один момент. Вдруг где-то позади пролыхнуло молния такой силы, что казалось, где-то поблизости сработал тактический ядерный боеприпас. А примерно 10 секунд спустя До моей машины докатился гром, слышный даже под броней при задраенных люках. И тут же, прямо над нашими головами, в сплошной облачной массе образовался разрыв, через который проглянула отнюдь не россыпь ночных звезд, а яркое полуденное солнце с клочком голубого неба. Этот просвет принялся расширяться прямо на наших глазах. Солнечные лучи рассекли непроницаемый мрак, и стало видно, что колонна полка идёт не по чистому и аккуратному ночному небецу немецкому лесу, а по залитой солнцем чуть сховленной степи, в которой то тут, то там поднимались исполинские деревья. А впереди, если верить компасу, на юге была видна невысокая горная гряда. Вот это я понимаю, приехали. Нельзя сказать, что наш комполка растерялся. Нет. Он сделал все, что требовали устал. Нашел неподалеку подходящий холм и встал на нем в лагерь. Инженерная служба просверлила в земле колодцы, из которых была получена вполне приемлемая вода. Радисты из роты связи слушали абсолютно пустой эфир и непрерывно передавали свои позывные. А развед роты вела разведку на водоление до 25 километров. Но не встречал никого, кроме очень странных зверей. Всё это было очень похоже на то, что мы оказались в другом мире, как в тех фантастических романах, которые я, будучи ребёнком, с упоением читал. Ведь тогда я мечтал о захватывающих приключениях, необыкновенных странствиях. И вот сейчас, когда каким бы невероятным это ни казалось, Мы очутились в совершенно ином мире. Все растеряны и подавлены, а в умах царит тоска и уныние. И лишь маленький лучик надежды иногда пробивается сквозь толщу мрачных предчувствий и горестных раздумий. Может быть, нас все-таки найдут и спасут? Но он тут же гаснет, придавленный неприглядной и страшной реальностью. Словом, эта она, реальность, оказалась не такой, как и вымысел фантастов. И дело было не в объективной действительности, а в чем-то другом, словно в душе каждого из нас, там, где-то глубоко, жило то, что сковывало подобное липким путам, причем действовало это массово. Вместо воодушевления и стремления вперед нас всех одолела пассивность и хандра. Эта массовая напасть завладела всеми без исключения. Подобно серому туману она балакивала разум и вкрадчиво, словно жуткую клавельную, нашоптывала: "Вы все умрёте, умрёте, умрёте". Тем временем день шёл за днём, и ночь прот каждый день урезал рационы, потому что время шло, а продуктов оставалось всё меньше. Если бы мы убыли из полка с хухпаем на 3 дня, как это вы требовал приказ, то, наверное, к настоящему времени уже все перемёрзли бы от голго. Дошло даже до того, что Седов, ужасный служака и буквает, разрешил охоту на местную живность и сбор в степи белых грибов, которые в невиданных количествах вылезали из земли после каждого почти ежедневного дождя. Но дело это было не такое однозначное, потому что кроме грибов и дичи, в степи имелись очень милые хищники, самый безобидный из которых напоминал гиену размером с крупную лошадь. А также в немереных количествах произрастала дикая травка каннабиса. Её очень быстро опознали уроженцы южных солнечных республик и тут же пустили в широкое употребление. И ещё, как оказалось, в степи были и другие хищники двуногие и говорящие. Однажды, по моим расчётам, на 62-й день нашего пребывания в этой степи я получил наряд возглавить бригаду тихих охотников, то есть сборщиков грибов, потому что взятые с собой продукты к тому времени совсем закончились. Мои обязанности менялось следить за порядком и вести что об автоматными очередями. отгонять от солдатиков разные подозрительные зверьё. Местность эта была вроде уже знакомая, опасности никакой не наблюдалось. Ибо та же супергиена или гигантский хищный кабан подкрадываться совершенно не умеют. Их фишка в неутомимом преследовании своей жертвы с тем, чтобы не дать ей оторваться, утомить, а уж потом закончить дело одной быстрой атакой. И вот, когда я сидел на бугарке, держал на коленях автомат и предавался мечтаниям о сигарете, на моей плеччи неожиданно упала петля аркана. Набежавшие тут же люди, которых я сперва принял за обычных кочевников, связали мне руки и поволокли на дно балочки, где их уже ждали оседланные кони. Меня мешком перебросили к искуп к коня. Потом в седло вскочил хозяин коня, и прежде чем кто-то из наших опомнился, ударил пятками по конским бокам. Уже на ближайшем привале выяснилось, что люди, захватившие меня, это вооружённые бабы, которыми командует сущая ведьма по имени Мара. Так я попал в плен к диким амазонкам, которые решили продать меня каким-то тифтонам. Наверное, потому что отчаившись ждать, когда они поймут нормальный русский язык, я попробовал в силу своих слабых способностей поговорить с ними на по-немецки. В общем, у меня ничего не вышло, но меня повезли в эту самую тифтонию, но только уже не перекинутого поверх поперёк коня, а в позе всадника без головы, то есть со связанными руками и с ногами, привязанными к стременам. За всю ту неделю, пока мы ехали, мне ни разу не дали умыться и постирать одежду, а пару раз довольно сильно избили, причём особо старалась эта самая Мара. На четвёртый день мы, воборот, пересекли пограничную реку, причём было видно, что там на берегу ещё совсем недавно, не больше полутора-двух месяцев назад, стояли лагерем люди. А ещё через 3 дня мы въезжали в стольный город Тевтонгур. который находился на противоположном берегу полноводной реки. Тогда я еще подумал, что стоило ли уезжать из одной Германии, чтобы тут же попасть в другую, полную черных мундиров с орлами и зигующих белокурых бестий. В общем, это было похоже на фильм про Штирлица, который скрестили с дремучим средневековым. При этом было понятно, что совсем недавно этот город бомбили, Об этом говорили развалина на вершине одного из холмов. А ещё то, что местные жители оглядывались, вздрагивая на звуки усной русской речи. То и гляди, увидишь на стене надпись: "Здесь был Вася и нежи ДМБ 1987-89". В этом Тевтонбурге Мара пошла в замок рядом с портом. к какому-то седому худощавому старицу и очень долго с ним о чём-то толковала иногда переходя на крик а иногда и хватаясь за меч и явна речь была обо мне а старик оказался каким-то великим магистром ну вот они о чём-то договорились меня вывели из здания и вместе с двумя мордаворотами усадили на заднее сиденье коляски при этом на переднее сели мара и старик которого она называла Гергустов. После чего кучер щёлкнул вожжами, и мы поехали, как я понял, домой к этому великому магистру. А поддернницы Мары верхом, потянувшись следом за нами, настороженно оглядываясь по сторонам. Причём мордовороты были настолько любезны, что тоже не мешали мне вертеть головой во все стороны. Но вот то, что произошло во внутреннем дворе городского дома этого великого магистра, привело меня в состояние самого настоящего шока. Едва только коляска с сопровождающими её дикими амазонками въехала во двор, и за ней закрылись ворота, как тут же раздался громкий свист, и с обеих сторон двора появились вооружённые женщины. Их одежда привела меня в настоящее замешательство. Это было некое средневековие, средневековое подобие советской военной формы. Уж каска знакомого вида с красной звёздочкой и форма с доспехами цвета хаки почти не оставляли сомнений в том, солдатами какой армии считают себя окружившие нас девки. Некоторые из них были худы как скелеты, другие напротив, гипертрофированно рослые мускулисты. Третьи имели пропорциональные стройные фигурки, от которых у меня потекли бы слюнки, если бы сейчас я был в состоянии думать о женских прелестях. Причём и у первых, и у вторых, и у третьих, помимо висящих на поясе кинжалов и сабель, имелось и стрелковое оружие. У худышек это были смутно знакомые мне пистолеты-пулемёты а у красоток и мускулисток самозарядные винтовки, неизвестные мне модели. При первом же взгляде на уверенные движения и жесткие лица этих воительниц, я сразу понял, что в бою против них не пляшут не только мамуки из нашего мотострелкового батальона, но и похитившие меня мои амазонки, а также много кто еще. Причем мои похитительницы сразу же просекли эту ситуацию – Тут же поброса пороже и спешившись. Пока они там разбирались, охранявшие меня тевтонские мордовороты тихо вылезли из коляски и так же тихо растворились в пространстве, как будто их тут никогда и не было. Похвальная скромность, уметь же надо. Не успел я удивиться этому обстоятельству, как к коляске подошёл мужик лет 30 с виду омунджированной и экипированной точно так же, как и разражившиеся амазонок девицы. Помимо меча и кинжала, на поясе у него ещё имелась кобура с пистолетом, а через плечо висел автомат Калашникова. Сложив в уме полевые погоны старшины с его вечным видом, я сделал вывод, что скорее всего это сверхсрочник, уже участвовавший в настоящих боевых действиях. из дивизионной или армейской разведки. — Здравия желаю, товарищ старший лейтенант, — поприветствовал меня, вскинув ладонь к каске, и тут же добавил, совершенно не по уставу, — «Какими судьбами в эти края?» — Не понял вас, товарищ старшина, — возмутился я. — Что значит, какими судьбами? Обращайтесь по уставу и говорите яснее, а то я вас чего-то не пойму. — Слышь, старый лей, — с нажимом сказал старшина, — Ты не кипятись, ведь мы сейчас не на плацу, чтобы политесы соблюдать. Чётко и ясно сообщи имя, фамилию, род войск, часть и вс на всякий случай год, из которого ты сюда попал. Слышь, старшина, вопрос на вопрос взял я. А ты сам кто такой и с какого года? А то ты меня тут допрашиваешь, а сам не представился. Старшина усмехнулся и снова приложил руку к каст. Старшина контрактной службы Антон Петрович Змиев, отдельный полк спецназначения ГРУ, июнь 2016-го. Я почему-то сразу понял, что он не врёт, и, нервно сглотнув слюну, переспросил. — 2016-го? — Да, уверенно, — признёс он. — А у тебя? — 1989-й, — ответил я. — Дерьмовый год, — ответил старшина Змиев. Короче, каждый следующий год будет только хуже. Но ну, ты давай, говорю ж, до конца, если начал. Местные гестапо и так уже в курсе, где вы примерно находитесь. И что там, и что там вас много, и что вы при технике. Ну и твои сведения тоже не повредят. Много ли выяснишь из пьяной болтовни людей, неспособных отличить БТР от танка. А что ты, что тишина удивлённо спросил я? Тут и гестапо есть. А как же без него, ответил Стышна. Конечно, есть. Ну ты давай, колись скорей, а то время идёт, а толку от тебя всё нет. Танкист я, Стышна, бубнёй мы проболтал я. Служил танком полков в составе 25-й гвардейской танковой дивизии из состава Западной группы войск. Утром поступил приказ на вывод из Германии, а вечером в ходе марша к станции полк попал в какую-то странную грозу и оказался здесь. Скоро уже 60 дней, как мы тут кокуем. Всю жатву подъели, грибы собираем, на зверёย местный охотимся. Ну и на нас тоже охотятся. "Ну ладно, старый лей сказал в тишине: "А ты не кипешись. Сейчас напишу сопроводительный ряд, отправлю тебя к начальству. Начальство у нас хорошее, оно тебе поможет, причём от всех болезней сразу". В этот момент Прямо над нашими головами раскрылось окно, и милый девичий голосок спросил по-немецки какого-то папу, кого и куда нужно отвезти. Подняв глаза, я увидел чрезвычайно милое создание дамского пола в пилотке цвета хаки со звёздочкой и в таком же кителе. Как ни странно, но папа и девушки в советской форме оказался эсэсовский великий магистр. который назвал девушка Гретхен и сказал, что к начальству надо доставить только меня и атаманшу амазонок, и что остальных они гробнут прямо здесь, не затрудняя великого Серёгина вознёй со всяким мусором. Старшина на это ответил, что капитан Серёгин сам разберётся, что есть мусор, а что нет. Я, знаете ли, по-немецки почти всё понимаю, только со своим рязанским произношением стесняюсь говорить. А тут такая девушка, белокурая, стройная, сероглазая и к тому же с лейтенантскими погонами, пусть даже и немка. Бросив на меня пристальный взгляд, она скрылась в окне, очевидно намереваясь спуститься к нам во двор. А я окинул взглядом в свое грязное, вонючее, пропотевшее ПШ и остро пожалел о том, что у старшего лейтенанта Соколова сейчас нет возможности... Придётся в чисто выглаженный парадный или хотя бы повседневный мундир, для того, чтобы произвести на девушку надлежащее впечатление. Скорее, честно, от стыда за свой внешний вид я был готов просто провалиться сквозь землю. И вот Ангел, едва касающийся своими сапожками земли, появился рядом с нами во дворе, и сердце моё забилось часто-часто. Привет, Змеюка. сказал ангел на почти чистом русском языке. Привет, Гретхен ответил, а ты что, спрашил. Как там дела? Там нормально, ответил ангел, глядя куда-то мимо меня. Э, всё уже почти готово, поэтому Гаупн он Серёгин торопит, чтобы вы здесь поскорее всё заканчивали и уже отчаливали. Я обернулся и посмотрел туда, куда только что глядел этот Гретхен. И увидел, что захватившие меня дикие амазонки уже обриты наголо и завёрнуты в какое-то подобие смирительных рубашек, которые не дают им пошевелить руками, а нагам оставляют возможность делать только мелкие приставные шажки. Скорее не получится президент Шишина. Тут, как оказалось, целый танковый полк завалялся, и этот старший легинал как раз оттуда. Думаю, что Серёгины тем заинтересуется. Конечно, заинтересуется, уверенно сказал Гретхен. Дедушка рассказывал мне про ваши танки. Это же настоящий ужас для врагов. Эти танки ещё лучше, чем те, о которых мог рассказывал твой дедушка, ответил Сашина. Хотя с учётом поправки на мир происхождения всё может быть так, а так. Но настоящий ужас для врагов это не танки и пушки, а солдаты, которые ими управляют. Если они сделаны из стали это одно, А если из дерьма, то совсем иное. Я еще не могу понять, из чего сделан этот парень. Но он как раз из того танкового полка. — Так он не пленный? — спасила Гретхин, разглядывая меня своими серыми глазами. — Пока его статус не определен, — уклончиво ответил старшина. Последнее слово остается за капитаном Серегиным. Если он откликнется на призыв, то он наш человек. А если нет, то на нет и суда нет. А, есть особое совещание. Интересно, что это за призыв, на который надо будет откликнуться, и что это за особое совещание, которое грозит мне, если я не поддамся на их уговоры? Неужели расстреляют? И милая Гретхин, глядя холодными серыми глазами, выпустит мне пулю в затылок? Фу, хоть дрянь лезет в голову. Хорошо, Змей, до контрольного времени открытия портала осталось всего 5 минут. Идём, сказала Гретхен, посмотрев на своё хрупкое левое запястье, где красовались несворазно большие для этой тонкой руки мужские часы, вроде командирских. Я пока остаюсь, сказал Змей, и вернусь только вместе с Мэри. Тогда, сказала Гретхен, бросив костёр взгляд в мою сторону, пусть молодой человек идёт сам и не делает никаких глупостей. Потому что там ему не здесь. Ну, я и пошел. Собственно, даже не понимая, о каком портале я там толкуюсь. Мне уже представлялось нечто вроде большого партизанского отряда, где командир, комиссар и начальник штаба, заросшие бородами, сидят под елкой. Но действительность превзошла все мои ожидания. В воздухе прямо перед нами раскрылась прозрачная линза, примерно двухметрового диаметра. А за ней оказался залитый знойным полуденным солнцем двор совершенно другого замка, построенного в каком-то древнекитайском стиле, с фонтаном посредине. У меня захватило дух и разисное предчувствие вдруг ступинуло в душе. Вот они, настоящие чудеса. И я подумал, что этот момент будет поворотным, как в моей судьбе. Так и в судьбе всего нашего полка. Гретхен подтолкнула меня в спину, и я воле не воле шагнул за порог. Надеюсь, что хуже, чем в плену у амазонок, уже не будет. В первый же момент по другую сторону линзы я почувствовал себя так, будто меня взяли и сунули в огненную печь поджариться. Но это было неважно, потому что осознание того, что я перешёл портал как говорится, в здравом уме и твердой памяти, наполняла меня ликованием, радостью и радужными надеждами, а также чувством приобщенности к чему-то великому и необыкновенному, о котором раньше я не мог и помыслить. А дальше сотни шагов по раскаленному от полуденного солнца двору, И вот мы уже у входа в башню, возле которого изваяниями застыли две мускулистки с винтовками, взятыми на караул. При нашем приближении они даже не пошевелились, и я подумал, что Греткин одна из тех, кто имеет право беспрепятственно входить и выходить из штаба. Ещё несколько шагов, и мы внутри, в полумраке и прохладе. Ничего похожего на партизанский отряд. Нормальный такой штаб со знаменем при припосте номер 1, в столом дежурного по части, за которым, как обычно, сидит лейтенантик с красной повязкой на руке. Он ещё даже моложе, чем я. Вскакивая с места, он вытягивается в струнку и козлярит Грэхэм, в упор не замечая такой ужасный чучело, как я. А ведь, кажется, они в одном звании, с чего бы такой питька? Значит так, говорит Гретхен лейтенантику. Немедленно вызови сюда птицу. Вот у этих предателей необходимо выяснить точные координаты этого места в мире подвалов, где был захвачен этот человек, а потом доложить галпнуному Серёгину. Скажи ей, что она может не церемониться с этим мясом. Сведения должны быть добыты любой ценой. Выполняй. Тут откуда-то из тёмного угла Повернув меня в оторопе, появилась самая настоящая чертовка с красной кожей, рогами на голове и хвостом, но одетая в такую же форму, как все. После чего на вихрем унеслась выполнять поручения. Ну и ну. Пока Гретхен говорила, я осматривался по сторонам. По периметру квадратного повещения кабинеты с табличками на дверях. Начальник штаба, начальник разведки, начальник службы связи, начальник финансовой службы, начальник медицинской службы. А вот дальше пошла абсолютная ересь. Вроде начальник магической службы, начальник психологической службы, начальник службы специальных магических вооружений, начальник климатической службы. А где оперативный отдел, служба тыла и прочая штабад Кстати, интересно, что это за птица, которую вызывают для того, чтобы она допрашивала амазонок, и насколько она страшна. Я с дрожанием представил себе огромную, краснорожую, полубабу, полуптицу с лосатыми лапами и огромными когтями, которыми она будет рвать этих нищах на куски, добывая из них сведения, как из моллюсков вытаскивают жемчуг. Но долго размышлять мне не дали. Оставив пленных на попечение дежурного, Гретхен повела меня дальше на второй этаж, где располагался кабинет командира этой странной части. Остановившись перед этой дверью, я вдруг испытал немного тревожное чувство. А вдруг здесь, за этой дверью, меня признают ни к чему не годным, и зачем мне потом будет жить? Но вот лейтенант постучалась, услышала изнутри разрешение войти, произнесённое твёрдым мужским голосом, и, приоткрыв дверь, скознула внутрь, увлекая меня за собой. Рука у неё была хоть и маленькой, но твёрдой, с сильным хватом и мозолистой. И тут я понял, что оружие, висящее у неё на бедре, нужно этой девушке не только в качестве знака статуса и специфического украшения, но для того, чтобы убивать тем людей. Это открытие заставило меня непревольно поёжиться. Генас Сагаупнн сказала Гретхен, кладя перед своим командиром донесение старшины: "Вот тот человек, из-за которого папа вызывал меня к себе. Разumeй в нём вроде бы и не уверен и передаёт дело на ваше усмотрение". Капитан Серёгин наскоро прочитал записку и кивнул каким-то своим мыслям. Поднял на меня свои серые глаза. От этого взгляда меня пронзило такое чувство, будто передо мной сидит самый лучший из всех командиров, тот самый, про которого у Лермонтова было сказано «Слуга царю, отец солдатам», и что за ним я пойду и в огонь, и в воду, и в эпицентр ядерного удара. Значит так, Греткин после некоторой паузы веско произнёс капитан Серёгин. Старшего лейтенанта Соколова отмыть, первым бундировать, как следует накормить, показать леле и птицы и поставить на временное довольствие. Кроме того, скажи там дежурному, чтобы вызвал ко мне майора Половцева и Елизавету Дмитриевну. Задание понятно, то ли, лейтенант? Понятно, гимнаст слегка пнул, отрепортировал Греткин. Будем готовить спецоперацию по отжиму танкового полка. Решите идти. Иди уже, махнул рукой Серёгин. И влюблённого своего с собой забери. Ой, пискнула Гретхен и схватив меня за руку, вытащила за дверь. Да так резко, что я от растерянности едва не споткнулся и не разбил нос. Откуда Серёгин знает, что Гретхен запала мне в сердце с первого взгляда? Как вскоре выяснилось, этот вопрос волновал не только меня. Когда я отмокший в вани с магической, как мне сказали, водой, чистый до скрипа, я, монированный в такую же, как на грядке новенькую форму цвета хаки, уничтожал столовой большой порцию тушёного мяса с овощами, услышал её вопрос. Слушай, Вась, я, только скажи честно, а ты и в самом деле в меня влюблён? Я прислушался к своим внутренним ощущениям, и эти ощущения сказали мне, что да, действительно влюблен, еще как, потому что передо мной сидит самая замечательная девушка на свете, или наоборот, она самая замечательная, потому что я в нее влюблен, но это уже не важно. «Да», – кивнул я и с обожанием глядя на нее, – «ты сразила меня в самое сердце с первого взгляда». Но как же узнал об этом Серегин? Тсссс, она приложила палец к губам, лукаво глядя на меня. Серегин на самом деле не просто Серегин, а бог войны, ставший таковым потому, что он унаследовал энергооболочку и меч бывшего бога войны Ареса. А что случилось с Аресом? – спросил я. Вообще-то, если это запретная тема, то можешь ничего не говорить, я пойму. Ничего запретного в этом нет. Серёгину билого вооружённого голыми руками, и поэтому Афина отдала ему наследство Серёгину. Просто среди наших не принято трепать по эту тему всуе. Среди каких ваших поинтересовался я? Среди тех, ответила моя зазноба, кто, как и я, дал Серёгину воинскую клятву и зовёт себя верными. Ты тоже можешь стать верным, а можешь и не стать, если в тебе какая-то слабина. Подозрение на слабину ужасно меня обидело. Ведь очень неприятно, когда такая красивая девушка смотрит на тебя с легким пренебрежением. — А много ли вас верных? — спросил я. — Тысяч двенадцать или даже больше, — ответил Агрессин. — Я точно не считал. Просто все, кто служит в корпусе, верные. Но еще кое-кто занят другими делами, но все равно является верным. «А что вы должны делать, чтобы быть верными?» – спросил я. «Уничтожать зло», – веско сказала Грецкин, «всеми возможными методами и во всех мирах и временах». Э, «Кстати», – спросил я, – «а как там в двадцать первом веке? Квартиру каждой семье дали и перестройку закончили?» «Не знаю», – пожаловав плечом Грецкин. «Я же не русская, а местная. Просто Серегин подобрал меня раненую, вылечил и обогрел». А потом принял в почётные русские. "Да", удивился я. "А кто тебя ранил?" "Не знаю", пожал он плечами. "Тогда мы эти, кто на ещё служили херутой филю, и поэтому немного воевали с галпнуным Серёгиным, из-за чего он и его бойцы убивали нас пачками. Я точно знаю, что весь мой отряд, охотившийся на галпнуна Серёгина, полёг до единого по человека. И что направленную мину, которая меня искалечила, оставил мастер. Но я на него не в обиде, потому что из-за этого отец Александр смог избавить меня мою душу от хера тоуфиля, а Калдун Димитрий вылечил меня и сделал так, что моё тело стало даже лучше прежнего. А потом Гауптман Серёгин предложил мне вступить в его команду, и я, конечно же, с радостью согласился. Греткин покраснел, и, встав из-за стола, строго на меня посмотрела. — Ну ладно, — сказала она, — мы с тобой заболтались. Сейчас нам надо к Лилии, а потом и к Фройлен Анне. — А кто такие Лилия? — Это Фройлен Анна, — спросил я, вставая. — Лилия — это такая маленькая богиня подростковой любви, но в нашей конторе она работает лекарем, очень хорошим лекарем. А Фройлен Анна тоже лекаря, но только по мозгам. Она очень хороший маг разума. Если у тебя с головой что-то не в порядке, то она поставит это на место. В крайнем случае позовёт на помощь падро Александра. Я не понял. У них что, здесь и поп ещё имеется? И вообще, в какой сумасшедший дом я попал? Специалисты по разной магии, изгнанию сатаны, ибо тофель или тофель по-немецки обозначает именно сатану. Малолетней богини, чертовки, И прочие кощей бессмертный с бабами-ягами в ступах и бесы. А девушка тем временем вела меня дальше и продолжала трещищать о своём. Но сразу предупреждаю, эта Лилия просто обожает раздевать всех своих пациентов догола, такой уж у неё пунктик. И ещё она больно тыкает пальцами в контрольные точки. Но это у неё такой метод лечения, называемый пальцетерапией. тем временем мы вышли во двор, подвлащающее солнце пересекли его, обогнув фонтан, вошли в другую башню. И вот я уже стою перед дверью с надписью Метпук, за которой меня ждёт ужасная, по словам юмы юной немочки, маленькая воиня, просто обожающая мучить своих пациентов. «Э, э, Гретхен, он сказал, я тормозя на, на пороге. А как же мои товарищи, ведь они там находятся, оторванные от всего мира, в враждебном окружении, без запасов пищи и медикаментов. Ведь им тоже надо как-нибудь помочь. Не волнуйся, Васья, ласково ответил Гретхен, вталкивая его в кабинет. Наше командование этим уже занимается. А значит, всё будет сделано по высшему разряду.